Глава 33. Разочарование. Богом неспосланный путеводитель. Быстрый ход. Прием адмирала Лехелло. Исповедь. Двое новорожденных. Замена. Отец. В ту же минуту наши друзья приказали подать себе экипаж и отправились в порт. «Вы как раз только успеете, господа», — сказали им в порту, «так как адмиральское судно только что дало свой прощальный залп. Вам остается не более четверти часа, чтобы успеть к началу маневрирования судов, выстраивающихся для выхода из гавани». Однако, несмотря на все усилия возницы поспеть вовремя, они едва не опоздали. Суда эскадры начали уже выстраиваться и двигаться к выходу в открытое море. Гроляр чуть было не лишился сознания от горя и отчаяния, и Ланжале, видя это, подумал. «Нет, вероятно, я все-таки ошибся в этом человеке. Это не только сыщик, приходящий в отчаянии от того, что жертва ускользает из рук. Нет, тут должна быть другая причина страдания. Ты не отчаивайся!» Сказал он, желая успокоить старика. «Мы сделаем даже невозможное, чтобы нагнать французскую эскадру. Хотя все мои капиталы я поместил в лондонском банке, но этот банк выслал мне чековую книжку, и мы с тобой будем иметь возможность зафрахтовать здесь какой-нибудь пароход, который доставит нас по назначению, сколько бы с нас ни потребовали». Однако друзьям не пришлось прибегать к этому громадному расходу так как бывший тут лоцман предложил за сто долларов доставить их на судно за два часа. «Ветер свежий», — говорил он, — «а наши суда построены так, что мы можем пользоваться малейшим ветерком. Суда эскадры не могут делать больше восьми или девяти узлов в час, тогда как мы можем при старании развить скорость в четырнадцать узлов». «Если так, то по рукам», — сказал Ланжале, вручая ему чек на сто долларов. «Так, живо в путь!» — воскликнул Лоцман, приказав своему подручному отдать причал. Наши друзья по просьбе Лоцмана спустились в единственную маленькую каютку судна, и вскоре, укачанные неравномерным колыханием волн, измученные всеми предыдущими волнениями, оба крепко заснули. Вдруг их разбудил грубый, сиплый голос лоцмана. «Мы подходим к судну! Я уже подал обычные сигналы адмиральскому судну! Все люди на палубе и готовятся нас принять!» Не дожидаясь, чтобы им спустили трап, Ланжале и Гроляр на руках подтянулись вверх и в один момент очутились на палубе. В этот момент адмиральское судно делало полуоборот, чтобы принять их, и пять минут спустя оба друга были уже на палубе большого броненосца, где их встретили как выходцев с того света. Все считали их погибшими вместе с Фрелоном, и им пришлось пересказать адмиралу все перипетии их спасения. Их кратковременное царствование у макисов, и забавную шутку, проделанную с англичанами. «Я весьма счастлив, маркиз, что снова нашел вас!» — сказал адмирал. «Так как только что полученное мной из морского министерства Депеша предписывает мне следовать во всем указаниям маркиза де сен и я был бы в самом затруднительном положении, прибыв без вас на остров Йен» которые мы видели только мельком, входя в главный пролив, ведущий к его порту. Мы видели, как циклон со всей своей силой устремился на остров и поняли, что все, что будет встречаться на его пути, обречено на безвозвратную гибель, и потому мчались перед циклоном со всей возможной для нас быстротой. Мы можем считать себя счастливыми, что отделались только крупными авариями, после которых нам пришлось чиниться в порту Гонконга в течение целых трех месяцев. Именно благодаря этому обстоятельству мы теперь имеем возможность вновь встретиться. Ну а теперь, господа, вероятно, вы пожелаете отдохнуть. К ужину я прикажу вас разбудить». Довольные оказанным им приемом, наши друзья позволили проводить себя в предназначенные для них просторные каюты. На другой день, после вечернего чая, Ланжале, провожая Граляра до занимаемой им каюты, вошел к нему и, удобно расположившись на диване, просто сказал. «Ну вот, теперь я буду слушать тебя». Не пытаясь избежать тяжелого разговора и не прибегая ни к каким уловкам, Граляр начал так. «Я не стану повторять тебе рассказ о всех моих похождениях, которые тебе уже известны. Скажу только, что рассказывая тебе о себе, я всегда умышленно умалчивал об одном факте, так как он вынудил бы меня открыть тебе всю тайну, которая в сущности не моя». Я никогда бы этого не сделал, если бы ты не заслужил полного права на мое безграничное доверие к тебе и безграничную привязанность. Окончив свой срок службы, я получил место управляющего в поместьях генерала Бортеса, под начальством которого я служил в Африке. «У генерала Бортеса?» — воскликнул Ланжале. «Да». После брака у меня родился сын, а спустя несколько дней жена генерала Бартеса тоже подарила ему наследника. Но так как жена генерала была слишком слаба и малокровна, то она не могла сама кормить грудью своего ребенка. А моя жена, сильная и здоровая женщина, имела молока достаточно для двоих. Она-то и сделалась кормилицей сына генерала. Вскоре пришло известие, что генерал Бартес, находившийся тогда в Африке, серьезно ранен, и что на благополучный исход болезни трудно надеяться. Обезумевшая от горя супруга поспешила к мужу, а ребенка оставила на полном нашем попечении. В замке из семьи владельцев не осталось никого, кроме брата генерала. «На беду, в отсутствие супруги генерала, маленький Эдман бартес умер в сильном приступе Менингита. И мы не знали, как сообщить эту горестную весть лежавшему на дре болезни генералу и его удрученной горем слабой и болезненной жене. Это известие могло убить их». И вот брат генерала стал умолять меня и жену подменить умершего ребенка генерала нашим живым мальчиком. Дети были почти одного возраста, оба черноволосые, румяные, и подмена могла остаться незамеченной. Мы с женой были оба молоды, и у нас могли быть и другие дети. Беспредельная жалость к моему благодетелю и его доброй супруге побудили нас с женой согласиться на эту подмену и составить свидетельство о смерти на имя младенца Густава гороляра, Тем более, что ребенок оставался у нас. Так значит, этот Эдмон Бартес, этот сильный Снумеа, настоящий глава великого общества Джонок, наследник Кванга, твой сын? Воскликнул Ланжале. «Да, мой сын!» «Ах, бедный друг, несчастный отец! Теперь я понимаю и твои колебания, и ту двуличную роль, и все твои мучения, которые ты переносил изо дня в день. Ты, который лучше всякого другого знал, что он невиновен. Но теперь, когда мне все известно, знай!» «Нас будет двое, чтобы охранять его, любить и спасти из когтей врагов!» «Да услышит тебя Бог!» «Впоследствии ты узнаешь все, что я сделал для него и ради него. Даже маленький голубой просвет на мрачном фоне моей жизни был бы большим облегчением моей участи» явившись только актом высшей божеской справедливости против несправедливости суда людского».